Та Тамир наслаждался весной. Давно, уже очень давно ему не было так хорошо. Одиночество и сомнения, без устали терзавшие его последние годы, отступили. Их вытеснил собой бушующий зеленник. Воздух казался дурманным и пьяным, голова кружилась, а перед глазами проносились не то видения, не то воспоминания. Колдун не задумывался, он жил между двойной явью и вместе с этим будто бы видел два разных сна. В одном он был человеком, сыном, мужем, отцом, дедом, обережником. В другом — скитальцем, запутавшимся во множестве дорог, безнадежно ищущим путь к дому, к людям, которых покинул. Он не помнил их имен и лиц, не помнил, зачем ему непременно надо их отыскать, знал лишь одно — искать нужно. Впрочем, и торопиться с этим уже ни к чему. А явь его путалась, заставляя постоянно теряться в догадках. То, что так часто напоминает о себе, было ли с ним на самом деле, мерещилось ли. Застенчивая девушка с короткими волосами, закрученными в легкие тонкие кудряшки, она улыбалась и пела. Он помнил, как она склонялась над старыми свитками, и тень от длинных ресниц падала на нежные щеки. От этих воспоминаний теплело на душе. Кто она была и где она теперь? С кем? Не помнил, но был счастлив. Иногда всплывала перед глазами другая, с тяжелой русой косой и синими лучистыми глазами, с кожей сливочно-белой и красивыми мягкими руками. Лицо было знакомым, но все одно Тамир не помнил имени, да и казалось, о чего то не нужно помнить, незачем, и он снова не ворошил минувшее. По ночам во снах к нему приходила женщина, темноглазая, с волосами, тронутыми сединой. Что-то ласково шептала, касаясь головы, гладила сухой ладонью от бровей к волосам. Он лежал, вытянувшись на лавке, положив тяжелую голову ей на колени, закрывал глаза, сердце трепетало, пахло домом, подошедшей опарой и печным дымом. Тамир знал, если захочет, то, наверное, вспомнит, что связывало его со всеми этими женщинами, но он не хотел, он просто был счастлив. Случалось, ему являлась девочка, у нее были светлые кучерявые волосы, разбитые коленки и сцарапанные руки. Она что-то говорила, и хотя он не мог разобрать слов, тихая радость проливалась в сердце. Он играл с ребенком. Она забиралась к нему на колени, дёргала за волосы, смеялась. Он её щекотал и просыпался счастливее, чем засыпал. Бывали мгновения, когда на него находила неведомая блажь. Хотелось вдруг вспомнить то, что было после. Не вся же его жизнь состояла из радости. Что стало со всеми теми людьми, которые приходили к нему во снах? ивор мешал. Повисала перед глазами чёрная завеса. Будто каменная стена, которую не прошибить. За этой стеной надежно пряталась память, И вырошить её Тамиру было нельзя или не хотелось. Да, вероятно, не только Тамиру, но и Ивору. Тихая благодарность за это рождалась у колдуна в душе. Он понимал, что боится знать, Боится поднимать из обвения что-то иное. Лисана снова и снова пыталась вызвать его на беседу, пробовала расспрашивать, но говорить не хотелось. Ивр молчал, и Тамир молчал вместе с ним. Он понимал, обережница неразрывно связана со многим из того, что следовало забыть, а ему было так хорошо, так легко. Он не жаждал вновь подставлять плечи под тот груз, который она несла. Не желал смотреть на мир такими же погасшими глазами. Потом как-нибудь, не нынче... Они ехали из города в город, жили то там, то здесь. Лисана отправляла грамотки главе, беседовала со сторожевиками. Все это проходило мимо Тамира чередой однообразных событий. Каждый город казался похожим на предыдущий, но в Радоне будто всколыхнулось что-то в сердце. А в чьем? В его ли? В Иворовом ли? Томир поначалу не понял». Улицы Радони были узкими, а дома стояли не как в Елашире. За заборами избы тут выдвигались поперёк тына, выпячивая к дороге маленькие крылечки, которые сверху непременно накрывал узорный полукрышит. Обережники шли по тесной улочке, когда Тамир вдруг почувствовал, как что-то дрогнуло в душе. Лисанов тот миг говорила с ним, но колдун уже не понимал о чём. Он застыл, пытаясь осмыслить, что происходит, и чувствуя, как его словно расщепляет надвое, будто бревно, в которое вгоняют ударом кувалды железный клин. Показалось, натянулась до предела и лопнула нить, соединяющая Тамира и Ивора, тело с разумом, разум с памятью, память с душой. Он задохнулся от боли острой и внезапной. И одновременно с этим помстилось, как что-то вышвыривает его из тела или, напротив, заталкивает вглубь, делая лишь сторонним наблюдателем. А потом глухой ужас, смешанный с тоской, затопил до краев. Дом, невысокий дом с крылечком, просевшие ступени, за годы истертые ногами, старый полукрышек, Дверь с деревянной ручкой, гладкой от множества касаний, и девушка, ждавшая за этой дверью. Он помнил ее голос, ее улыбку, а лицо забыл, сколько весен миновало с той поры. Тамир запрокинул голову. Небо с белоснежными кучевыми облаками кружилось над ним все быстрее и быстрее. Это были не его воспоминания. Изба, крыльцо, дверь, запах парного молока в сенях, девушка. Как ее звали? Он забыл. Она ведь стала его женой. У них даже родились дети, трое или четверо. У него были и внуки. А потом все закончилось там, в Вадимичах. Для него закончилось или нет? Вот же он дышит, чувствует, видит, слышит. И сердце тяжкими болезненными толчками гонит по жилам кровь. Но рядом нет никого, с кем можно было бы разделить боль, Боль одиночества и бесконечного пути. Его дети состарились и умерли, Состарились и умерли внуки и правнуки. Нет больше в ни того дома С покосившимся крыльцом и старым полукрышком. И людей тех, которые в нем жили, нет. Они давно стали пылью и прахом, Его никто не ждал, и ему некуда было идти. Душа рвалась из в плоти, но те держали крепко. Ноги подкосились, колдун упал на колени. Он скорчился посреди улицы, уткнувшись лбом в утоптанную жесткую землю. Он кричал от боли, но с губ не срывалось ни звука. Сильные руки вздернули его, принуждая подняться. Отвесили две тяжелые пощечины. «Тамир!» трясла его за плечи девка-парень с пронзительно синими злыми глазами: "Тамир! Нет больше Тамира", прохрипел Ивор и добавил сквозь рвущийся из груди смех: "Кончился".